«Ты чудо, Бен!» Из-за слова «хорошо». Бен поднял сумку и пошел по коридорам за Ричардом, по движущейся дорожке туда, куда нужно. Распланировано все было неплохо. Они затеряются среди людей, садящихся в самолет. У стойки Бен обнаружил, что держат в руке паспорт и посадочный талон, который вложил туда его новый друг. Похоже, он забрал их у Бена во время спора. Бен выронил документы, когда боролся с молнией и замком. Они пошли дальше. Вперед, вниз, поворот, вниз, а потом дверь. Рядом с ней улыбающаяся женщина, которая направила их в клубный класс. Бен беспомощно стоял в проеме, и Ричард забрал у него чемодан и засунул в багажный отсек. с таким ощущением, будто держит змею. Он говорил Джонстону, что ни в коем случае не возьмет этот чемодан в руки, чтобы на любом допросе можно было сказать, что он ничего о нем не знает. Но теперь понял, насколько это глупо. Бен занял свое место. Ремень накрепко пристегнут, и Ричард уже собирался попросить одеяло, а потом рассказать Бену про подъем, «Прополет, под ними будут облака, а потом...» Но Бен уснул. «Как хорошо!» — подумал Ричард. «Какое облегчение!» Бен спал, пока они не приземлились, и люди не начали сходить. Бен был поражен и почти не узнавал Ричарда. Он забыл о драгоценном чемодане, когда пришло время вставать и доставать вещи. Ричард сделал это за него и нес чемодан до выдачи багажа. Почти сразу показалась огромная черная сумка, опасная, а за ней красная, с вещами Бена. — Когда мы пойдем на самолет? — спросил Бен. — Он ждал чего-то вроде полета над Лондоном в маленьком самолете с Джонстоном. Ричард не ответил. Впереди осталось последнее препятствие — таможня. Но там их не особенно побеспокоили. Через пару секунд они оказались на солнце, а потом, взяв сумки, сели в такси. Ричард откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Его все еще трясло от страха. Он-то знал, что их спасла лишь удача, хоть он и восхищался Джонстоном. Ужасно хотелось спать. Он понял, почему Бен уснул в самолете. От напряжения. Пока они ехали, Бен молчал. Во-первых, у него болели глаза от солнечных бликов на море. Он не сразу распознал эту огромную блестящую синеву, которая совсем не была похожа на побережье дома. Еще его тошнило. Бен всегда ненавидел машины. Потом они вышли на улицу. где было много людей ричард подвел бена к столику сел сам и подтолкнул стул к бену тот сел осторожно словно стул мог оказаться капканом и сомкнуть над ним челюсти перевалило за полдень они сидели под маленьким зонтиком но крошечная тень почти не помогала глаза у бена все равно болели он прикрыл их Подошел официант. Ричард заказал кофе, а Бен — апельсиновый сок. Он терпеть не мог кофе. Подали пирожные, но Бену они тоже никогда не нравились.